Глава 12. Медитация, меняющая убеждения и восприятие. В этой главе я собираюсь провести тебя по ступеням медитации, призванной помочь изменить некоторые представления о себе самом или своей жизни. Рекомендую скачать mp3-файл с моего веб-сайта www.drjoedispenza.com или же самостоятельно читая вслух предлагаемый ниже текст «Смотри приложение». Записать на диктофон и проигрывать эту запись во время медитации. Убеждение и восприятие – это подсознательные состояния бытия. Они начинаются с мыслей и чувств, приходящих снова и снова, пока, наконец, они не станут привычными или автоматическими, формируя установки. Связанные вместе установки становятся убеждениями, а связанные вместе убеждения определяют восприятие. Со временем эта избыточность создает воззрение на мир и на самого себя в значительной степени подсознательное. Оно влияет на наши взаимоотношения, поступки и на самом деле на все в нашей жизни. Получается, что если ты хочешь изменить восприятие, тебе нужно сначала изменить состояние своего бытия. А это значит и изменить свою энергию, потому что воздействовать на материю можно, только став энергией, волной, а не частицей. Это требует сочетать ясное намерение с эмоциональным воодушевлением. Мы знаем, что такое намерение нуждается в достаточно высоком уровне энергии, благодаря чему мысленное представление становится переживанием, несущим в себе сильную эмоциональную сигнатуру, которая в этот момент изменяет тебя на некотором уровне. И ты изменяешь свою биологию, становишься своим собственным плацебо и воплощаешь свой разум в материю. У каждого из нас были переживания, которые в той или иной степени повлияли на нашу биологию. Вспомни тех камбоджийских женщин из главы 7, которые ослепли из-за ужасов, свидетельницами которых их заставили стать красные кхмеры. Это, конечно, крайний пример, но тот же самый принцип можно использовать и для положительных изменений. Однако, чтобы это сработало, новое переживание должно быть сильнее прошлого опыта. Тело должно откликнуться на новое сознание. Для этого необходимо воодушевление, вдохновение, непобедимость и мощь. В этой медитации мы будем стараться изменить два убеждения или представления о самом себе, поэтому прежде чем начать, выбери, что именно тебе хочется изменить. Можно выбрать одно из общепринятых, ограничивающих убеждений, перечисленных в главе 7, или придумать что-нибудь еще на свое усмотрение. Например, «Я никогда не расстанусь с этой болезнью». «Жизнь такая тяжелая». Люди злые. Успех требует огромных усилий. Или же я никогда не изменюсь. Как только выберешь, возьми лист бумаги и нарисуй вертикальную линию посредине. Слева запиши оба представления, которые собираешься изменить, одно над другим. Затем поразмыслись минуту. Если ты больше не хочешь верить в это, то во что ты хочешь верить взамен? И как ты будешь себя чувствовать, воспринимая мир по-новому? Запиши эти новые желаемые представления справа от вертикальной линии. Наша медитация условно делится на три этапа. Первый этап – это введение. Здесь следует использовать технику открытого внимания, чтобы достичь более согласованного состояния. Тогда на втором этапе медитации ты окажешься в настоящем моменте, в квантовой пустоте, где обитают все возможности. На третьем этапе мы работаем со своими представлениями, меняя их. Я буду задавать тебе общее направление в начале каждого этапа, а затем курсивом давать текст медитации. Если ты опытный практик медитации, то можешь спокойно проделать всю медитацию от начала до конца с первого раза. Если ты новичок в медитации, тебе следует ежедневно практиковать первый ее этап в течение недели, затем добавить второй этап на вторую неделю и на третьей неделе перейти к выполнению всех трех этапов. В любом случае продолжай выполнять мой вариант медитации ежедневно, пока не заметишь, что в твоей жизни начали происходить изменения. Если ты уже практикуешь медитацию, которую я писал в книге «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за четыре недели», то хочу обратить твое внимание, вариант медитации, предлагаемый здесь, полностью отличается от того, Если ты можешь медитировать только раз в день, тогда советую практиковать именно этот вариант медитации в течение нескольких месяцев, а затем выбирай, какой вариант ты хочешь продолжить практиковать или чередуй их по желанию. Введение. Создаем согласованность мозга и замедляем ритм мозговой активности с помощью открытого внимания. Когда ты погрузишься в медитацию и откроешь свое сознание, ты будешь двигаться от частицы к волне. Для этого следует перейти от того узкого пучка внимания, который обычно направляешь на людей, предметы и обстоятельства во внешнем мире, к открытому вниманию, сосредоточенному не столько на объектах, сколько на пространстве. Ведь атом примерно на 99,9% состоит из энергии, а мы всегда сосредоточиваемся на частице. Пора уже обратить какое-то внимание на волну, потому что куда мы направляем свое осознание, туда же мы помещаем и энергию. А обратить внимание на энергию значит усилить ее. Когда ты используешь эту технику, твой мозг естественным образом перенастраивается, ибо, чтобы сделать это правильно... Тебе приходится отпустить твой рассудочный анализ. Ему соответствует учащенная активность в бета-ритме. Эта идентичность, то есть представление о себе, соединена с внешним окружением, с твоими эмоциональными привычками и со временем. Выходя за пределы этого, ты становишься чистым сознанием, и различные отделы твоего мозга начинают лучше взаимодействовать. Волны мозговой активности значительно упорядочиваются, посылая согласованный сигнал всему организму. Во время этой медитации пребывай целиком в настоящем, не пытайся ничего выяснять или постигать, не пытайся визуализировать, просто чувствуй и ощущай. Когда ты чувствуешь, например, свое дыхание, свой левый локоть, свой нос, пространство между грудиной и грудной клеткой – Ты помещаешь свое внимание и осознание в эти места и процессы. У тебя в голове может возникнуть некий образ, скажем, твоей грудной клетки или сердца, но специально стремиться к этому не надо. Достаточно просто осознавать пространство внутри и вокруг своего тела. Эта первая часть медитации должна длиться примерно 15-20 минут медитация часть первая начнем сейчас попробую осознать пространство между глазами и попробуй почувствовать энергию пространства между глазами. Теперь попробуй осознать пространство между висками и почувствуй объем пространства между висками. А теперь переведи свое внимание на пространство, которое твои ноздри занимают в пространстве. И почувствуй, Объем внутренней области своего носа в пространстве. А теперь попробуй осознать пространство между языком и небом. И почувствуй пустоту между языком и небом в пространстве. А теперь попробуй ощутить энергию пространства между мочками ушей, и головой, и почувствовать объем пространства между ушами и черепом, а теперь попробуй почувствовать Энергию пространства вокруг ушей в пространстве и ощутишь энергию пространства снаружи ушей в пространстве. Осознай пространство под подбородком, почувствуй энергию пространства вокруг горла, попробуй ощутить объем пространства вокруг шеи. Направь свое внимание на внутреннее пространство между сердцем и грудиной. Попробуй почувствовать, Объем пространства вокруг сердца в пространстве. А теперь обрати внимание на пространство за пределами грудной клетки. И ощути энергию пространства вокруг грудной клетки а теперь осознай объем пространства вокруг плечи Почувствуй энергию пространства вокруг плеч. Осознай пространство вокруг кистей рук. Попробуй ощутить энергию этого пространства А теперь направь внимание на пространство за своей спиной И попробуй ощутить энергию пространства вокруг позвоночника Осознай пространство вокруг таза И ощути энергию этого пространства в пространстве А теперь попробуй осознать пространство между бедрами в пространстве и почувствовать энергию пространства, соединяющую бедра, осознай пространство между коленями в пространстве, почувствуй энергию пространства вокруг коленей. Ощути объем пространства вокруг ступней. И энергию пространства под ступнями, пространстве, осознай пространство вокруг всего своего тела, в пространстве. Почувствуй энергию своего тела пространстве А теперь направь внимание на пространство между своим телом и стенами комнаты И почувствуй объем всей комнаты. Комнаты в пространстве. Осознай пространство за пределами комнаты. Почувствуй пространство. Вокруг комнаты в пространстве. А теперь попробуй осознать пространство, занимаемое всем пространством в пространстве. И почувствуй пространство, которое занимает всё пространство в пространстве. Становление возможности обрести момент настоящего и пребывать в пустоте. Задача следующей части медитации — найти сладкую точку настоящего момента, где возможно все. И чтобы это сделать, следует отбросить свою идентичность, отвлечься от тела, окружающей обстановки и времени, потому что чем дольше ты пребываешь в неведомом, тем больше притягиваешь его к себе. Когда ты достигнешь более уравновешенного и гармоничного состояния, ты ощутишь себя в настоящем. Если ты заметишь, что отвлекаешься во время медитации на мысли о людях, о разнообразных проблемах и событиях прошлых и будущих, о своем весе, своей боли, своем чувстве голода или даже о том, сколько еще продлится эта медитация, то просто спокойно осознай эти мысли и затем верни свое сознание обратно в квантовую пустоту возможностей и снова отдайся этому ничто в кавычках. Этот второй этап медитации должен длиться примерно 15-20 минут. Медитация Часть вторая. Теперь пришло время стать бестелесным. Никем. Ничем. Нигде вне времени стать чистым сознанием стать осознанием в бесконечном поле потенциалов вложить свою энергию в возможность И чем дольше ты пребываешь в неведомом, тем больше притягиваешь неведомое к себе. Просто стань бестелесным сознанием в черноте бесконечности и разверни свое внимание в ничто, в безвременье В вечность, чем больше ты сосредоточиваешься на неведомом, тем больше ты вливаешь в себя новую жизнь. Позволь своему осознанию перейти от частицы к волне, от материи к сознанию. от материального к духовному, от пространства и времени к безвременью и пустоте, из воспринимаемого мира в мир за пределами чувств, из известного в неведомое. И если ты, как квантовый наблюдатель, почувствуешь, что твой ум возвращается к известному, к людям, к вещам или обстоятельствам твоей привычной реальности, К твоему телу твоей боли твоей идентичности и эмоциям к прошлому или будущему то просто осознай что ты созерцаешь неведомое И снова направь свое сознание на пустоту возможностей. И будь никем, бестелесным, ничем, нигде, в безвременье. Войди в нематериальную сферу всех квантовых потенциалов, в черноту вечности. Чем больше ты станешь осознанием в поле вероятностей, тем больше возможностей ты откроешь в своей жизни. Присутствуй в настоящем. Побудь в этом состоянии пустоты примерно пятнадцать минут. Изменить убеждение и восприятие себя и своей жизни. В заключительной части медитации пришло время перейти к первому из двух представлений, которые ты хочешь изменить. Позволь поинтересоваться, хочешь ли ты и впредь придерживаться этого представления. Если твой ответ «нет», то следует принять решение с таким твердым намерением, чтобы его энергия превысила сопротивление привычных программ твоего мозга и тела. Только тогда твое тело откликнется на новое сознание. Теперь я спрошу, во что ты хочешь верить, как хочешь воспринимать себя и свою жизнь и на что это чувство похоже? И тут твоей задачей будет перейти в новое состояние бытия. Однако только сочетая ясное намерение с эмоциональным воодушевлением, можно изменить свою энергию и вознести материю к новому сознанию. Закончив сеанс медитации, ты будешь воспринимать мир иначе. Если это так, ты уже изменился биологически. В этот момент прошлое исчезает. Ты превращаешь неизвестную вероятность в известное. Это выводит тебя из прошлого и вводит тебя в настоящее, где будущее событие уже произошло. И не пытайся выяснять, когда, где или как это возможно. Следует просто войти в новое состояние бытия и затем увидеть то будущее, которое ты создаешь». Затем наступит черед изменять другое представление или убеждение. Для этого надо снова повторить всю процедуру от начала до конца. Заключительная часть медитации должна продолжаться примерно 20-25 минут. Медитация. Часть третья. Теперь, каким было то убеждение или представление о себе и своей жизни, которое ты хочешь изменить? Хочешь ли ты придерживаться его? По-прежнему? Нет? Тогда я хочу, чтобы ты принял решение с таким твердым намерением, чтобы его энергия Превысило сопротивление привычных программ твоего мозга и тела. И позволь своему телу откликнуться на новое сознание. Позволь также своему выбору стать Переживанием, которое ты никогда не забудешь. И пусть это эмоциональное переживание перепишет программы и изменит твою биологию. Измени свою энергию. И пусть эта энергия изменит твою биологию. Пришло время позволить вмешаться в твою жизнь бесконечному полю возможностей. Давай. Пришло время перейти в новое состояние бытия и позволить своему телу откликнуться на новый образ мыслей. Изменить свою энергию, чтобы сознание воплотилось в материю. И пусть твой выбор несет амплитуду энергии, которая больше, чем прошлое. И пусть твое тело будет изменено твоим сознанием и энергией. Перейди в новое состояние бытия и заставь этот момент определить тебя и позволь этой преднамеренной мысли стать таким сильнодействующим внутренним переживанием, что его эмоциональную энергию Ты никогда не забудешь запечатли новый образ мысли в своем мозге и теле и пусть он вытеснит прошлое в твоём мозге и теле ощути воодушевление Будь вдохновленным. Пусть твой выбор будет решением, которое ты никогда не забудешь. Теперь дай своему телу попробовать будущее на вкус в ощущениях, показывая ему, что значит новое представление. И позволь телу откликнуться на новый образ мыслей. Каково тебе в этом новом состоянии бытия? Как ты будешь вести себя? Что будешь переживать в этом своем будущем? Как будешь жить? На что это чувство похоже? Как ты будешь любить? Позволь бесконечным волнам возможности превратиться в опыт твоей жизни. А теперь эмоционально познакомь свое тело с этим новым будущим. Открой свое сердце и верь в возможность. Подчини свое творение вселенскому сознанию. Что ты думаешь и переживаешь в этой сфере возможностей? Задуманное проявится в будущем. Волны и вероятности станут частицами и реальностью. Духовное материализуется. Энергия мысли воплотится в материи. А новая энергия, с помощью которой ты созидаешь, — это твоя новая энергия, и эта новая энергия связана с тобой, а ты с ней. Она создает новое переживание, и оно найдет тебя в твоём новом будущем, пока ты живешь своей жизнью из этого состояния бытия, из этой новой энергии. Теперь подчини свою новую веру полю сознания, которое всегда знает, Как осуществить идею наилучшим для тебя способом? Сея семена возможности. Теперь. В чем состояло второе представление, которое ты хочешь изменить в себе и в своей жизни?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 Пусть эта энергия изменит твою биологию. Стань воодушевленным. Вдохновись своей собственной энергией. А теперь... Подчини свои представлениям более высокому разуму, отпусти и брось их в поле возможностей, возвращая обратно в энергию. Ну и... Во что ты хочешь верить и как воспринимать себя и свою жизнь? И на что это чувство похоже? Давай переходи в новое состояние бытия. И позволь своему телу возвыситься до нового сознания. И пусть энергия этого выбора перепишет нейронные шаблоны в твоём мозге и гены в твоём теле. И позволь своему телу освободиться к новому будущему. Почувствуй новую энергию. Выйди за пределы своего тела, своего окружения и времени. Стань сознанием, которое воздействует на материю. Попробуй эмоционально передать телу свою веру, воодушевление, мужество, устремленность, любовь к жизни, чувство безграничности, новое бытие. Пусть твое тело ощутит вкус и нового будущего. И пошлет сигналы новым генам. Твоя энергия выше материи. Измени свою энергию и измени свое тело. сделай свое сознание материей и каково тебе в новом состоянии бытия какие поступки ты теперь волен совершить как ты себя чувствуешь ощути исцеление Свободу, веру в самого себя и возможность. Отпусти себя. Благослови это будущее своей собственной энергией. Теперь ты соединён с новой судьбой. Вперёд люби свое новое будущее в жизнь. Это твое творение. Это твое новое будущее. Насыть его своим вниманием. Ибо куда бы ты ни поместил свое внимание, даже ты помещаешь и свою энергию. Инвестируй в свое будущее. Верь в самого себя. Открой свое сердце и позволь своему телу вдохновляться твоим собственным внутренним переживанием. Помни, Все, что ты искренне переживаешь в неведомом и эмоционально принимаешь, в конце концов становится энергией и воплощается в реальность. Теперь отпусти это. И позволь вселенскому сознанию выполнить эту задачу своими путями. Оно позаботится о тебе. Кем ты хочешь стать, когда откроешь глаза? Как ты хочешь жить? Отныне и далее... А теперь положи левую руку на сердце и благослови свое тело, чтобы оно было возвышено до нового сознания с помощью новой энергии. Это твое царство. Благослови свою жизнь, пусть она станет воплощением твоего нового сознания. Состояние твоего бытия отражается в твоей жизни. Благослови свое будущее, чтобы оно повторяло прошлое. Благослови свое прошлое. Пусть оно обернется мудростью. Благослови несчастье в своей жизни. Пусть они помогут тебе увидеть скрытый смысл всего сущего, Благослови свою душу, чтобы она пробудила тебя ото сна и служила твоим проводником. Благослови свою божественную природу. Пусть она вдохновит тебя и, двигаясь сквозь тебя, Пусть движет все вокруг тебя, ощути ее энергию, ее сознание, твое сознание. Божественная природа – это твоя природа, а ее воля – твоя воля и ее любовь. Твоя любовь ко всему сущему. Завершая медитацию, ощути благодарность за свою жизнь безо всяких условий. Прими будущее, которое еще не настало. Благодарность означает, что событие уже произошло. Смелей распахни свое сердце и ощути принятие, ибо благодарность — это высшее состояние принятия. Запечатли это чувство в себе. А теперь верни свое сознание обратно в новое тело, в новое окружение и в совершенно новое время. Можешь открыть глаза, когда почувствуешь свою готовность к этому».